Глава 20. Немного о предсказаниях. Утром настроение у меня было преотвратное. Мало того, что нам так и не удалось выманить покойницу, так ещё и Ечет напоследок отличился. Прежде чем убраться на своём Бентли, которому очень быстро вернули его первозданный вид, несколько не стесняясь, издевательски мне заявил: "Раз уж моей жонушке так притит моё общество, что даже поговорить со мной нормально не хочет". Придётся искать девушек по сговорчеве. Доброй ночи, Эрика, я вспыхнула, на эмоциях чуть не кинула в него сумочкой. В последний момент хорошо опомнилась и нервно сжала в кулаке кожаную ручку. Нет, вы представляете, каков наглец? Даже не девушку, а девушек. Одной ему, видимо, будет недостаточно для ночного общения. Дальше шле ницензурные выражения. Смотри, не переутомись, послала ему вдогонку чувствуя, как внутри всё вскипает от злости. Ну, ты же меня знаешь, детка, расплылся в самодовольной улыбке Эчет, отчего желание отлупить его сумочкой почти заглушило здравый рассудок. Не знаю, слышали ли наш разговор остальные. Мне, если честно, было уже всё равно. Впрочем, старших больше волновали причуды покойницы, сумевшей каким-то образом противостоять нашей магии, чем мои отношения с этим гадом. которых по факту и не было. Я твердила себе об этом всю обратную дорогу до дома Габора, напоминала, пока переодевалась в пижаму, заказанную утром в онлайн-магазине и чистила зубы, и потом, лёжа в кровати, не переставая повторяла, что мысль о том, что у нас с ним что-то получится, была самой идиотской из всех, что когда-либо мне приходили. Долго не могла уснуть, думая о том, где он ищет этих самых сговорчивых и чем занимается в данный момент, а главное, с кем. Он ведь вполне и к Ясмин мог отправиться, сказать, что просто использовал глупышку Кальман, чтобы угодить матери, и что она, я то есть, ничего для него не значит. От этих мыслей хотелось волком выть и лезть на стенку. Но ни выть, ни лазить по стенкам я не умела, поэтому продолжала лежать в кровати, пока не уснула, сморённая усталостью, и ночными переживаниями, чтобы окунуться в очередной кошмар, созданный моей неугомонной фантазией. Неудивительно, что на следующее утро у меня раскалывалась голова и хотелось рычать на всех и вся, особенно на бабушку, которая за завтраком с самым невозмутимым видом заявила, что нам придётся задержаться в венгерской столице и на 31 декабря. Мы не можем уехать, пока её не поймаем, развела она руками. «А как же Яцинт?» — напомнила ей о существовании ещё одного внука, который наверняка уже по нам соскучился. «Он сейчас с Марией Анатольевной», — ответила бабушка, имея в виду мамину подругу, которая иногда сидела с моим младшим братом, а она о нём позаботится. Представляю, как она обрадуется, узнав, что и на Новый год придётся нянчиться с Яцци. «Ну, ты ведь не единственная ведьма на всё село», — мрачно заметила я. За что напоролась на укоризненный взгляд мамы, в то время как папа негромко хмыкнул, полностью со мной соглашаясь. Как-то же без тебя все эти годы справлялись со всякими магическими проблемами? Без меня, да. Но смею тебе напомнить, Эрика, помочь избавиться от неё должны вы с Киристеем. Вот пусть Киристей ею и занимается, проворчала я, вновь возвращаясь мыслями к Эчеду. и его ночным похождением. Сама не заметила, как сжала в руке нож, которым собиралась намазать на тост масло. Отложив столовый прибор от греха подальше, быстро допила кофе, схватила с тарелки рогалик и сказала, что буду у себя заниматься. Габар великодушно презентовал мне книгу по магии с простейшими заклинаниями. Интересно, а может, в библиотеке у Батти найдётся и томик с такой полезной информацией? как на видение порчи. Вот в этом умении я бы попрактиковалась с большим удовольствием. Даже знаю, кто бы стал моим первым подопытным кроликом. Увы, с самообразованием в тот день так и не сложилось. Всё утро я бродила по дому с Амнамбулой. Из-за кошмаров я совсем не высыпалась. А сразу после обеда приехала Йоланда. Я думала, к Габару или бабушке. Но, как оказалось, к гадалке нужна была я». Если вы опять предложите заглянуть в моё будущее, то я не уверена, что хочу его видеть, сразу предупредила я. Ёлика улыбнулась и покачала головой. Дело не в твоём будущем, Эрика, а в будущем Этели. Это он попросил меня с тобой встретиться. А какое отношение имею я к будущему Этели? спросила недоумённо. Женщина прошла в гостиную, где опустилась в кресло, в котором сидела 2 дня назад. И рассказывала мне о том, что я просто обязана встретиться в лесу с Эйчедом. Вот я с ним и встретилась, на свою голову. Толку в итоге никакого, только отревности уже в глазах темнеет, и нет-нет, да и проскальзывает желание кого-нибудь убить, желательно самого Эйчеда. Однажды я предсказала это ли встречу с тобой и зарождение между вами крепкой связи. Не догадываясь о моих мыслях, сказала Юланда: Он понял мои слова буквально. «Да и я была уверена, что вас будут связывать романтические отношения. Но здесь кроется что-то другое, и настало время выяснить, что именно. Дождёмся твоего кузена и со всем разберёмся, милая». С этими словами Ёлика принялась сосредоточенно рыться в своей сумке, не отрывая от неё взгляда, как бы, между прочим, сказала. «И, кстати...» Кристиан был не в курсе планов Цицилии и не догадывался, что вы с ним поженились. Подумала, тебе стоит об этом узнать. На диван я не опустилась, а рухнула, в отличие от Ёлики, восседавшей в кресле с таким видом, словно оно являлось троном, а она была по меньшей мере принцессой, настоящая леди и интриганка, каких в свет не видывал. Вот зачем спрашивается столько времени молчала? Я третьи сутки место себе не нахожу. А она только сейчас изволила сообщить о том, что Кристиан вроде как и ни при чём. Он не знал о ритуале. «Это правда?» — подняла на гадалку глаза, пытаясь понять, лжёт Йоланда или говорит искренне. «Они ведь с Цицилией такие подружки». «Вот видишь», — укоризненно покачала головой прорицательница, — «ты опять сомневаешься и не доверяешь. А какие можно построить отношения без доверия?» Хотите сказать, что мне следует больше доверять Ечеду? Вы ведь в курсе, какое у нас с ним прошлое, что он пытался меня убить? Невинно закончила за меня Ёлика. С таким видом, словно мы обсуждали то, как Ечед дёргал меня за косички, а я дулась на него за эту вредную привычку. Просто мальчик не сразу разобрался в своих чувствах, перепутов неприязнь с любовью. Как у неё всё просто. А вообще, да, Именно это я и хочу сказать. Ты или веришь своему любимому, или нет. Третьего не дано. В первом случае у вас может что-то и получиться, во втором однозначно нет. Это предсказание. Ёллика снисходительно улыбнулась. Жизтейская мудрость, милая. Я ведь не первый год живу на этом свете, и кажется, не первое столетие. Продолжить разговор о такой важной составляющей отношений как доверие нам помешало это ли. Сегодня мой двоюродный брат выглядел уже не таким потерянным, а улыбка его не отдавала грустью. Хоть и счастливым его нельзя было назвать, но, кажется, он начал свыкаться с мыслью, что может испытывать ко мне только родственные чувства. Хорошо бы. Извините, что задержался. В городе сегодня такие пробки. Ничего, отмахнулась Йоланда. Я уже давно собиралась поговорить с твоей кузиной по душам, без посторонних ушей и глаз. Ну ты проходи, проходи, позвала его, заметив, что это ли застопорился в дверях. Мы уже всё обсудили. Ведьмака постился в свободное кресло, а я скинул фобух, забралась с ногами на диван, убеждая себя сосредоточиться на здесь и сейчас и не думать о том, как как что, напишу ей, что передумала и готова всё забыть. Кто-то Цицилии обрадуется, а доставлять ей радость у меня не было никакого желания. Я ведь действительно ему не доверяю, постоянно опасаюсь, что он снова сделает мне больно. Уж что ж, что оделать больно крестьяну мел. Ещё и эти сны. Из-за них в голове был намешан такой винегрет, что даже опытному психологу разобраться со всеми моими тараканами будет непросто. Противоречивые мысли, противоречивые чувства. С одной стороны, хотелось схватить телефон и написать ему прямо сейчас. С другой оставить всё как есть и подождать. Дать себе время собраться с мыслями, понять, а есть ли смысл снова что-то начинать. Эрика позвала меня Йоланда, вырывая из размышлений о бечеде. Кажется, она о чём-то говорила, но я её не слушала и не слышала, поглощённая тем, что будет дальше со мной и Кристианом. Извините, задумалась. Ёлика понимающе кивнула, а я велев себе сосредоточиться на делах насущных, спросила: Так что там с видением? Несколько месяцев назад Ёлика предсказала, что мы с тобой будем близки, заявил Этел, постукивая пальцами по подлокотнику кресла. С девушкой, чьё имя начинается на букву Э, поправила его гадалка. И вскоре после этого я встретил Эрику, заметил Колдун. Сейчас я понимаю, что неверно истолковал твои слова, но мне всё равно непонятно, что ты подразумевала, когда говорила, что мы будем связаны. Имелось в виду только наша родственная связь? Йоланда задумчиво вздохнула. Хороший вопрос. Попробуем найти на него ответ, а потом велела: Задёрните шторы. Сегодня слишком много света. Он отвлекает и раздражает. И сядьте на пол, ко мне поближе. С этими словами она устроилась на ковре, что был постлан возле камина, а я быстренько выполнила её требование, приглушив свет бархатными портьерами. Я опустилась на колени возле неё и это ли: "Теперь возьмите меня за руки и сосредоточьтесь друг на друге. Вспоминайте моменты, что провели вместе, начиная с вашего знакомства и до сегодняшнего дня. Прежде чем мы начнём, Этель негромко кашлянул, привлекая к себе внимание. «Я хотел рассказать вам ещё кое о чём. В последнее время мне снится Эржебет. Значит, ни одно у меня мучают кошмары. Бедняга-кузен мучается со мной за компанию. А графиня Баатари?» В кои-то веки гадалка выглядела удивлённой, если не сказать недоумевающей. Ведьмак кивнул. «В этих снах...» В общем, она хочет, чтобы мы с Эрикой были вместе. Я бы даже сказала, настаивает. Вместе как пара? Осторожно уточнила я. Да. Всё чудесатие и чудесатие. Будем разбираться, нахмурившись, сказала Йоланда и взяла нас за руки. В центре образованного нами круга она поставила свечу, над которой стоило гадалке прикрыть глаза затрепетало пламя. Помня на Касёлике, я стала воскрешать в сознании воспоминания, связанные с Батари. Жаль во многих присутствовало также крестьян. И я нет, нет, да и возвращалась к зеленоглазому мыслями. Потом воображаемым пинком снова отправляла себя к Этели, но только лишь до того момента, когда моими мыслями вновь не овладевало лечит. Так длилось минут 5, а может, больше, пока я не почувствовала, как вдруг похолодели пальцы Юлики. и её рука дрогнула в моей руке. «Ты что-то увидела?» Этали тоже это почувствовал, и теперь смотрел на Юланду вопросительным взглядом. «Мне нужно поговорить с Габаром», пробормотала она, отпуская наши руки, а потом поспешно поднялась. «И, Юлика!» заикнулась была я, но гадалка меня резко прервала. «Не сейчас». Не знаю, что она такого увидела или ощутила, но из комнаты выскочила, будто ошпаренная. Мы с этой ле даже удивиться как следует не успели, не то чтобы попытаться её остановить. Сумасшедшая семейка. Когда заправидцей захлопнулись двери, улыбнулся мой двоюродный брат. "И не говори. Может, нам стоит пойти за ней? Ведь Макс состроил кислую мину. Если к Габору то без меня. Вы же с ним помирились?" это ли мрачно усмехнулся. "Да помирились, нам ещё далеко". Я понимаю, он болен и времени у него осталось не так уж много. Пытаюсь его простить, но пока он держит при себе Ксавера, мне в этой семье нет места. И я понимала это ли, и полностью разделяла его чувства. Я бы тоже не стала возвращаться в клан, из которого меня вышвырнули из-за того, что пыталась спасти и защитить любимого человека. А вот интересно, что бы такого мне сотворить, чтобы Цицилия вышвырнула меня из своей колдовской банды, и насколько хватит её терпения, когда потребует меня обратно. Я готова попытаться наладить отношения с Эчидом, но уж точно не с этой манипуляторшей. Всё-таки пойду послушаю, о чём они там разговаривают. Я было поднялась, но это ли удержал меня за руку. Есть ещё кое-что, о чём я хотел с тобой поговорить. Ещё какие-то сны или предсказания? Я плюхнулась обратно на ковёр. Сны, кивнул молодой человек, выдержал паузу, заставляя меня дёрзать на месте от нетерпения. Я бы предпочла сейчас оказаться под дверями Габорского кабинета. А потом негромко проговорил: Я знаком с Кристианом не первый год, и мне бы не хотелось, чтобы ты была с ним. Вот это поворот. Но это ли меня остановил, быстро продолжив. Я говорю это не потому, что ревную, А потому что знаю его как облупленного. Эрика, ты достоин большего, и я, как твой старший брат, за тебя беспокоюсь. Начинается. Мало мне было на седойка и опекунов. Вот ещё один выискался. Хотела уже вежливо поблагодарить это лиза за заботу и свернуть эту тему, когда ведьма к ней неожиданно заявил. Именно поэтому я попросила Маргиту покопаться в твоих воспоминаниях и воскресить всё плохое, что было связано с Кристианом. Ты что сделал? Кажется, в тот момент у меня в лёгких кончился воздух. Я открывала и закрывала рот, тщетно пытаясь вздохнуть, и всё равно чувствовала, что задыхаюсь. От злости, обиды, негодования. Идиот. Без него тебе будет лучше. Каменея лицом процедил Колдун. "Не, это идиот это ещё мягко сказано. Это ли? Ты хоть представляешь, что я пережила тогда в Словакии?" Когда эта рыжая мучила, терзала меня своей магией, захотелось швырнуть в него зажжённой свечой, которая продолжала гореть у моих ног. Да я думала, что свихнусь, и скорее всего свихнулась бы, если бы она это не прекратила. А теперь ты заявляешь, что я снова каждую ночь переживаю этот кошмар, потому что ты, видите ли, решил позаботиться обо мне. Ну, спасибо тебе за такую заботу. Чтоб тебя. Но крестьян Оставь в покое Кристиана, кажется, ещё немного изрычу. Ты боишься, что я буду страдать из-за него, но мучаешь меня ты. Я сказал Маргите, чтобы перестала, поморщился колдун, надеясь всё-таки осознав, что натворил. Не стоило утруждаться. Я вскочил на ноги, мечта я оказаться от него как можно дальше. Видеть его не хочу и слышать тоже. Посмотрите-ка, заботливый братец нашёлся. Не обращая внимания на попытки ведьмака меня задержать, чтобы он мог, как следует, объясниться и извиниться, выскочила в холл и рванула на второй этаж. Я умею копировать чужие силы, умею. Это ведь мой дар. Вот и скопирую. Так скопирую, что стерва на собственной шкуре прочувствует, что это такое сходить с ума от ужаса.